Но вы же видели, насколько драматическая ситуация разворачивается на материковом склоне, и в настоящий момент вряд ли кто-нибудь осведомлен лучше вас и людей из Геомара. Вы, конечно, можете отказаться, но тогда, прошу вас, подумайте, ведь это работа в общих интересах. Йогансуну стало прямо-таки дурно от негодования. Он почувствовал, как в нем поднимается резкое возражение, но подавил его. — Понимаю, — сказал он. «И каково ваше решение?» «От такой работы я, естественно, не могу отказаться». Он вперил в Лунт взгляд, который должен был по его расчету, хотя бы просверлить ее насквозь, если не разнести на куски. Она некоторое время выдерживала его взгляд, а потом отвела глаза. Скауген очень серьезно кивнул. «Поверьте, доктор Йоханссон, статуил вам чрезвычайно признателен. Все, что вы уже сделали для нас, значит очень много. Но прежде всего вы должны знать, Что касается меня лично, мы приобрели в вашем лице друга. Что касается НТНУ, то мы на вас надавили. Но я, в свою очередь, разрешаю вам давить на меня, если потребуется. Договорились? Йоханссон посмотрел на этого грузного человека, заглянув в его ясные голубые глаза. — Договорились, — сказал он. — Ловлю вас на слове. «Сигур, да подожди же ты!» Лунда бежала за ним, но Йоханссон шел дальше по мощеной дорожке, ведущей к парковке. Исследовательский центр располагался в зеленой зоне, почти идиллически раскинувшись на холме. Но Йоханссону было не до красот. Он торопился в университет. «Сигур!» Она догнала его. Он не остановился. «Да что такое упрямый ты, баран!» — крикнула она. «Что мне так и бежать за тобой, как собачонки?» Йоханссон остановился и повернуться к ней. Она чуть не налетела на него. — Почему бы нет? Ведь ты у нас такая быстрая идиот. Вот видишь, за словом в карман не лезешь. Скоран расправил. И учись друзей решаешь, даже не спросив на то их согласия. Так что уж небольшой спринт тебе не повредит. Лунд гневно сверкнул на него глазами, жопа ты Неужто Ну, что ты и впрямь думаешь, что я могу что-то решать в твоей дурацкой жизни? Не можешь? Это меня успокаивает. Он повернулся и пошел дальше. Лунд секунду помедлил и опять догнала его. «Окей, я виноват. Я должна была сказать тебе об этом заранее. Мне очень жаль. Честное слово, вы могли бы спросить меня. Мы хотели, черт возьми. Скаугину просто не терпелось, а ты все понял неправильно. Я понял, что вы выторговали меня у университета, как будто я клячка какая-нибудь. Нет. Она вцепилась в руках его куртки и остановила его». Мы просто осторожно прощупали, отпустят ли тебя на продолжительный срок, если ты согласишься. Йохансон запыхтел. Но звучало это все по-другому. Просто так неудачно все сложилось на совещании, клянусь тебе. Ну что мне сделать? Скажи, что я должна сделать? Йохансон молчал. Взгляды его и Лунт одновременно устремились туда, где ее пальцы все еще удерживали его рука. Она отпустила ткань и подняла глаза. — Никто не хочет на тебя давить. Если ты передумаешь, тоже ничего страшного, но только не передумывай. Где-то запела птица. Ветер со стороны Фьорда донес стрекот моторной лодки. — Если я передумаю, — сказал он наконец, — ты окажешься в неудобном положении, так? — Ах, вот ты о чем! Она погладила его руках. Обо мне не думай. Уж я как-нибудь справлюсь. Мне не следовало бы тебя рекомендовать, это было мое собственное решение, ну и... — Ты меня знаешь. Я немного забежала со Скалгеном вперед. Что ты ему сказала? — Что ты это сделаешь? Она улыбнулась. — Что это будет для тебя делом чести? Но, повторяю, не делай из этого проблемы. Ты можешь и отказаться. Йоханссон чувствовал, как его гнев рассеивается. Он бы еще немного подулся просто из принципа, чтобы Лунд не так легко все сходило с рук. Но злости как не бывало. Как-то я всегда и поудавался. Скауген мне доверяет, сказала Лунд. Я не успевала зайти к тебе в кафетерий. У нас был разговор с глазу на глаз, и он мне сказал, что Ставанг Герия разузнали про то, что Стоун скрыл два отзыва. Вот гад. Он во всем виноват. Если бы он тогда играл в открытую, все бы сейчас было по-другому. Нет, Тина. Йохансон отрицательно покачал головой. Он, правда, не подумал, что черви могут представлять опасность. Стоун был ему не симпатичен. И он сам не ожидал от себя, что станет оправдывать руководителя проекта.